Глава десятая. От Нового Рима к третьему. Куликовская битва. Московский князь Иван Данилович Калита и митрополит Киевской всеяруси Феогност 10 мая 1330 года осветили в Кремле храм Спаса Преображения Господня. Этот храм стал собором Спасского монастыря. В обитель была переведена часть братья Данилова монастыря, в котором с 1303 года покоились мощи святого благоверного князя Даниила, первого московского князя. В деревянной Москве это было всего лишь четвертое каменное здание, первые три тоже были храмами. При этом для князя и митрополита было важно, чтобы освящение собора главного кремлевского монастыря Москвы произошло в канун важнейшего для христианского мира юбилея, Тысячелетие освящения Нового Рима как новой столицы империи Константина Великого. Сначала святитель Петр, митрополит всей Руси, перенес свою резиденцию из Владимира в Москву, а теперь возвысившаяся Москва освящала свой Спасский собор в день тысячелетия самого Царьграда Константинополя. Летописи не сохранили для нас авторы этой идеи, но нам известно, что всего лишь за два года до того, Митрополит Феогност был поставлен на русскую митрополию константинопольским патриархом Исаией. Этот патриарх взошел на кафедру в возрасте 70 лет, проведя всю свою жизнь монахом на святой горе Афон. Он решительно выступал против любых попыток императора Андроника II войти в унию с католиками. Исаия был исихастом и в духовном смысле, и в политическом. Он был среди тех, кто считал, что сохранение веры важнее, чем политические выгоды. Патриарх старался укрепить православную церковь где только мог. В частности, пытался договориться с армянской церковью о признании Никео-Цареградского символа веры. Возможно, именно по благословению патриарха Исаии для освящения Спасского собора Московского Кремля была выбрана столь знаменательная дата – день тысячелетия Константинополя. Таким образом, этот храм стал символом преемства между Москвой и слабеющим Новым Римом, символом перехода имперской миссии из Константинополя на Русь. Русские люди XIV века были частью культурного мира империи. В духовных школах учились по греческим книгам. Слава Григория Паламы тогда широко распространилась по православному миру. Всех образованных христиан интересовала полемика исихастов и варлаамитов, о природе фаворского света. Читали о них и в ростовской школе Григория Богослова два боярских сына — Стефан и Варфоломей. Стефан учился блестяще, рано уехал в Москву, подружился с будущим митрополитом алексеем пел с ним на клиросе и стал духовником великого князя Семёна Гордого. Варфоломею же учёба давалась с трудом, но именно он был избран богом, стать основателем русского общежительного монашества, творителей Иисусовой молитвы по заветам исихастов. Он стал нашим величайшим святым, игуменом земли русской, преподобным Сергием Радонежским. В 1342 году братья основали троицы Сергиеву Лавру. Преподобный Сергий впоследствии основал еще четыре монастыря — Благовещенский на реке Киржач, Староголутвин в Коломне, Высоцкий в Серпухове и Георгиевский на Клязьме. Его ученики основали еще 40 монастырей, а их ученики еще 50. Небывалый расцвет монастырей, полных духовного воинства, монахов-молчальников и сихастов, стал еще одним символом принятия Святой Русью миссии Катехана, хранителя истинной веры. Новому Риму было тяжело нести бремя империи в условиях турецкого окружения и постоянного давления Запада. Обезлюдевший после латинской оккупации Константинополь сохранил лишь тень былого величия. В 1204 году имперская столица накануне разграбления крестоносцами насчитывала почти полмиллиона жителей, тогда как в XIV веке, Среди руин прежнего мегаполиса проживало не более 50 тысяч человек. Даже реставрацию Святой Софии в 1348 году императору Иоанну Контакузину было оплачивать неоткуда, кроме как из средств, пожертвованных московским князем Семеном гордым Но в то же время сами русские князья, московские и тверские, продолжали ездить в Орду за ярлыком на Великое княжение Владимирское. Уже больше века Русь пребывала под татаро-монгольским эгом. В 1359 году случилось две смерти, которые через 20 лет привели к великой битве на Куликовом поле. В Сарае, столице Орды, был убит хан Бердебек, и началась Великая Замятня, гражданская война, в ходе которой на престоле сменилось 25 ханов за 20 лет. А в Москве отошел к господу князь Иван II Красный, оставивший после себя девятилетнего сына Дмитрия, будущего Донского. По воле отца регентом при государе дитяти стал митрополит алексей величайший государственный деятель и святой чудотворец. Таким образом, в течение двадцати лет предшествовавших решающей битве на Куликовом поле, Орда жила в разброде и шатании, а Москва при твердой руке двух святых вождей, Сначала святителя Московского и всея Руси чудотворца Алексея, а затем его воспитанника, святого благоверного князя Дмитрия Донского. Святитель Алексей преставился в 1378 году. Он оставил обширное политическое и церковное наследие. Одним из плодов его деятельности стало появление в России своей Великой Лавры на территории Московского Кремля. Ею стал основанный митрополитом Чудов монастырь, посвященный чуду Михаила Архангела в Хонях. Он занял место ханских конюшен, которые были подарены святителю алексею исцеленной Мордынской ханшей Тайдулой. Чудотворец хотел видеть своим преемником на митрополичьем престоле Сергия Радонежского, но преподобный отказался. Он был всецело занят молитвенным служением Богу и созиданием Святой Руси, духовной опоры будущего Третьего Рима. Поэтому на первосвятительскую кафедру из Константинополя был прислан Киприан, выпускник Болгарской Охридской Академии, афонский монах и ближайший сподвижник патриарха и филофея Коккина. В 1375 году Киприан был поставлен митрополитом киевским, русским и литовским, то есть той части русских земель, которая находилась под властью великих князей литовских. С точки зрения патриарха Филофея, стойкий в православии образованнейший Киприан был лучшей кандидатурой для защиты православия как от Орды, так и от папства. Кроме того, он, как иностранец, должен был примирить Москву и Литву в рамках единой киевской митрополии. В патриаршей грамоте о рукоположении Киприана сказано В целях сохранения древнего устройства Руси в будущем собор постановляет, чтобы после смерти Кир-Алексия кир, Алексия, кир унаследовал всю Русь и стал единым митрополитом всея Руси. Главным врагом православия патриарх в это время небезосновательно считал Геную. Эта республика-корпорация, состоявшая в торговом союзе с Золотой Ордой, богатело на работорговле русскими и северокавказскими пленниками. В самом Константинополе генуэзцы смогли в 1376 году путем переворота привести к власти своего ставленника Андроника IV, который предоставил им невиданные коммерческие привилегии. Патриарх Филофей был смещен. В то же время великий князь Дмитрий не только не принял, но и бесчинно выдворил нового митрополита по наговору о его антимосковском настрое. Сам же Киприан в письме Сергию Радонежскому, который симпатизировал митрополиту, винил в навете на себя генуэзцев. «И те, мои враги, на деньги надеются и на фрягов генуэзцев. Я же на Бога и на свою правду». Агенты возрожденного в Итальянской республике Ханаана как могли интриговали против Союза Исихастов Империи и поднимающейся Москвы. Однако на Куликово поле Второй и Третий Рим вышли вместе. Русские воины сражались под цареградскими хоругвами, пели гимны сочинения Филофея Кокина, а на ратный подвиг их благословил последователь Паламы, преподобный Сергий Радонежский. Уже через год после победы над Мамаем Митрополита Киприана встречали в Москве с большой честью и колокольным звоном. Однако накануне Великой Битвы митрополита в Москве не было. Главным духовным авторитетом как для князя Дмитрия, так и для всей Руси был троицкий игумен преподобный Сергий. К нему за благословением и приехал великий князь. Святой благословил его такими словами «Подобайте, господиня!» пищися о врученном от Бога Христа именитому стаду, пойди против безбожных и Богу помогающий ти победиши. Именно против мамая а не против Орды вообще, благословил Сергий Дмитрия. Ни митрополит алексей до него, ни сам Сергий не одобряли конфликтов с Ордой. Дело в том, что ранее подчинение русских княжеств ордынцам ограничивалась только выплатой дани и И в своей внутренней религиозной политике они оставались совершенно автономными. Мамай же, во-первых, был самозванцем, восставшим во время великой замятни не министром. Законный хан Тахтамыш в это время воевал с Тимуром далеко на юге. А во-вторых, Мамай был креатурой генуэзцев. Его ставка находилась в старом Крыму, рядом с Кафой. Итальянцы финансировали его походы, и надеялись на отдачу в виде монопольной торговли с Ордой. Потеряв надежду овладеть сараем, поскольку верховным ханом мог стать только потомок Чингисхана, генуэзцы с мамаем решили оккупировать русские земли и на их территории создать собственное государство. Никаких иллюзий относительно условий такой мусульмана латинской оккупации русским князьям испытывать не приходилось. Современным бизнесом Мамая и генуэзцев была работорговля русскими пленниками. Вот как цитирует Мамая современник в сказании о Мамаевом побоище. «Ас не хощу тако сотворите, якожи батый, но игда да Руси и убью князя их, то которые грады красные давлеют нам, и ту сядем и Русью владеем, тихо и безмятежно поживем». Таким образом, на Куликово поле... Великий князь Дмитрий вел свои полки сражаться за судьбу всего православного мира. Если бы пала Москва, то православной империи не стало бы будущего. Болгария и Сербия уже были завоеваны турками. Константинополь фактически превращался в турецкого вассала. Западные православные русские княжества входили в состав Литвы, которая вскоре в 1385 году официально приняла католичество. Если бы русские потерпели поражение на Куликовом поле, то в православном мире не оставалось бы государства, способного стать катеханом, удерживающим мир от зла царством. Но мы победили. Летопись рисует такой портрет Дмитрия Донского незадолго до его безвременной кончины. Дороден, «Да чреват вельми, то есть имел крупную фигуру, волосами, бродою, черен... Взором же дивен, он не был книжным человеком, но духовные книги имел в самом сердце. По стилю правления Дмитрий Иванович был больше воином, чем дипломатом, львом, а не лисицей. Среди русских государей XIV -го столетия он не имел себе равных в непреклонности и твердости характера. Две великие силы, русская рать князя Дмитрия Ивановича, и Ордынское воинство Мамая встретились на Дону 8 сентября 1380 года. Некоронованный правитель Орды собрал войско из представителей разных народов. Его основу составляла лучшая в мире монголо-татарская конница. К ней присоединились отряды покоренных народов по Волжье и кавказа финансировали эту агрессию против Москвы генуэзцы. Дмитрий Иванович обратился к своим воинам со следующими словами «Отцы и братья мои, Господа ради подвизайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианской, ибо смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная. Не думайте, братья, ни о чем земном, не уклонимся от нашего дела и получим венцы, победные от Христа, Бога и Спасителя душам нашим». Это была священная битва. Летопись описывает ее так. Бысть долгое время брань крепка зело и сеча зла. Весь день секлись, и пало бесчисленное множество убитых с обеих сторон. И помог бог князю великому Дмитрию Ивановичу. День закончился решительным разгромом Мамая и бегством ордынцев с поля боя. Чтобы прославить Куликовскую победу, Сафоний Рязанец, опираясь на мотивы слова о полку Игореве, сложил поэму «Задонщина». Картина торжества русичей над Мамаевыми полчищами завершается в ней так. Тогда князь Великий Дмитрий Иванович и брат его князь Владимир Андреевич полки поганых вспять поворотили и начали их бить и сечь жестоко, тоску на них наводя. И князья их с коней низвергнуты, и трупами татарскими поля усеяны, а реки кровью их потекли. Тут поганые рассыпались в смятении и побежали непротаренными дорогами в лукоморье, скрижещут они зубами своими, раздирают лица свои, застонала земля татарская, бедами же горем наполнившаяся. Пропала охота у царей и князей их на русскую землю ходить. Уже нет веселья в Орде. Уже всюду на русской земле веселье и ликование. Вознеслась слава русская над хулой поганых. Русские государи отныне навсегда станут врагами Ханаана во всех его проявлениях. От работорговцев из Генуи до развратников из Ватикана. И слава русская еще не раз пройдет испытание в борьбе с татарами, еще не раз дойдут их полчища до Первопрестольной, но именно с Куликова поля начался расцвет Москвы, Третьего Рима и закат Золотой Орды.